Ежели мы против Бога поступаем, грешим или ропщим, или завидуем, или другие дурные дела делаем, ну, тогда мы действительно виноваты и заслуживаем, чтобы нас осуждали. Только и тут еще надо бы доказать, что мы точно не по Божьему поступаем, а то надко не по мне. Да скажу теперь, хоть про себя, мало ли что не по мне. Не по мне вот, что ты так со мной разговариваешь, да родственную мою хлеб-соль хаешь, однако я сижу молчу».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 Хоть и велит Бог от старшего даже поучение принять. Ну, душ, да если я тебя обидел, Бог с тобой, сердись на меня. А то сижу я, смирнехонька, да тихохонька сижу, ничего не говорю, только думаю, как бы получше, да поудобнее, чтоб всем на радость, да на утешение, а ты, фу ты ну ты, вот ты на моей ласке какой ответ даешь. А ты не сразу все выговаривай, друг мой, а сначала подумай: да Богу помолись, да попроси его вразумить себя. И вот, коли ежели.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 Так что Анненька не рада была, что и возбудила разговор, и об одном только думала, когда же все это кончится. После обеда, когда Порфирий Владимирович отправился спать, Анненька осталась один на один с Евпраксиюшкой, и ей вдруг припала охота вступить в разговор с дяденькиной экономкой. Ей захотелось узнать, почему Евпраксиушке не страшно в головлеве, и что дает ей силу выдерживать потоки пустопорожних слов,